Глава 16. Соня. О своей истерике я начинаю жалеть довольно быстро. В тех статьях, что я читала не раз, говорилось, что выносить мозги мужчине нельзя ни в коем случае. А я фактически это и совершила. И как исправить сделанное, я просто не понимаю. На краткий миг мне ведь показалось, что Миша и правда испытывает ко мне влечение. Он так смотрел, что я почувствовала себя самой красивой и желанной. И я до безумия хочу, чтобы это повторилось, чтобы мы с ним снова вернулись в этот момент, снова испытали то самое влечение. Одно на двоих. Я не понимаю, из-за чего он все же не поцеловал меня, потому что обещал хранить верность Валентине. Может, у них тоже есть какой-то договор между собой? Ведь не зря Миша постоянно твердит мне про фиктивность брака. Но если так, то почему же он уверенно заявил, что больше не женится? Вопросов слишком много. А еще муж так и не ответил, что имел в виду Язов. Но связываться с этим типом я точно не хочу. Правда, выяснить, о чем шла речь, точно надо. Это ведь касается моего отца. Значит, я имею право знать. Твердо решив, что все же разузнаю это у Калганова, я пытаюсь заснуть. Но, к сожалению, не выходит. То и дело прокручиваю в голове наш разговор, препарирую буквально каждую фразу Миши, ищу двойной смысл в каждом слове, а еще вспоминаю наш так и не случившийся поцелуй. В общем, неудивительно, что утро у меня в итоге начинается довольно поздно. Зная, что муж наверняка уже давно уехал на работу, я особо не тороплюсь спускаться. В академии сегодня занятия только после обеда. Но стоит мне зайти в столовую, как я замираю на месте, потому что за столом сидит Миша. И, судя по всему, ждет меня. Ведь я тут же попадаю под его внимательный взгляд. «Доброе утро», — первым заговаривает муж. «Доброе». Растерянно отзываюсь. Ты сегодня дома? Уезжал, но уже вернулся. Правда? А может, позавтракаем вместе? У меня не очень много времени, Софа. Я бы хотел кое-что обсудить до того, как снова уеду. Неожиданная радость тут же отдается горечью. И я, конечно же, киваю, прохожу к столу. Что-то серьезное? К сожалению, вчерашнюю статью оперативно убрать не вышло. С явной досадой, говорит Миша. Поэтому мы должны будем еще немного поиграть на людях. Звучит цинично, но я даже рада. Ведь это значит, что мы будем вместе, пусть и понарошку. Что именно нужно делать? Поедем на выходные за город. Есть закрытый поселок. Там отличный сервис, хороший уровень комфорта и... Я согласна. Отлично. Кивает муж а я с удивлением понимаю, что он, похоже, не был уверен в том, что я отвечу именно так. Конечно, я поеду, Миш. Рад слышать. И Соня. Он замолкает, отводит взгляд в сторону и зачем-то поправляет галстук, который и так завязан идеально. Прости за вчерашнее. Я не хотел тебя расстраивать или обижать. Я понимаю твои эмоции и постараюсь не допускать подобного впредь. Я же с тоской думаю, что на самом деле этот умнейший мужчина так ничего и не понял. И, похоже, не поймет. Он почему-то вбил себе в голову, что я влюблена в Рогова, и отказывается слышать что-то другое. Когда мы поедем в этот мини-отпуск? Сегодня вечером, как только ты закончишь учиться. И что там нужно будет делать? Ничего особенного. Снимем виллу, погуляем. Примелькаемся в общих залах. Просто побудем влюбленной парочкой, которая только поженилась. То есть нужно убедить общественность, что наш брак не фикция. Уточняю на всякий случай. Именно. Я постараюсь, чтобы видимость отношений не приходилось слишком демонстрировать. Виновато, добавляет он. «Мне же так и хочется крикнуть ему, что не надо!» что я готова быть с ним просто так, без всяких условий. Но то, что он добавляет, окончательно убивает во мне всякую надежду достучаться до Миши. Предупреди, пожалуйста, Рогова, чтобы он не устроил очередных разборок. Сейчас это крайне нежелательно. Я могу вообще перестать с ним общаться. Это не проблема. Говорю, а сама понимаю, что совершенно не кривлю душой в этот момент». Наша дружба с Валерой не просто дала трещину. Она разрушилась после всех этих его претензий и разборок. Он меня не слышал и твердил одно и то же, не переставая, даже не понимая, как сильно ранит этим. Я не вправе требовать от себя подобного. Да и надеюсь, это не понадобится. Вы сможете и дальше видеться. Киваю, в очередной раз убеждаясь, что мой муж не пробиваем. Собери пока вещи, вечером поедем сразу, как только ты освободишься. Колганов уходит, оставляет меня одну. Я же тяжело вздыхаю и пытаюсь придумать очередной план по соблазнению собственного мужа. Раз вчера между нами что-то проскользнуло, значит, шансы у меня есть. А за свою любовь надо бороться. Поселок, куда меня привозит Миша и правда элитный. Тут один КПП выглядит настолько внушительно, что отпадают всякие сомнения в том, насколько престижное и дорогое это место. Папа сам редко ездил в отпуск, зато виолета ни в чем себе не отказывала и моталась по всем курортам, что только есть. Даже поначалу пыталась меня с собой таскать, но быстро поняла, что это бессмысленно, и отстала. Я вообще больше предпочитала тихий, спокойный отдых, а мачеха — любительница ярких тусовок. Даже когда устраивала вечера у нас дома, папа постоянно ворчал, что «чересчур все это!» Наверное, будь отец менее занятым, и мы бы с ним посещали такие вот места, но... Увы. «Как тебе здесь?» — спрашивает Миша, когда мы, наконец, оказываемся в своем домике. Хотя, скорее, это целый дом. Зачем нам на двоих такой? «Красиво». Пожимаю плечами. Муж забирает наши сумки и идёт на второй этаж. Спальня тут оказывается одна. Это неожиданно. Больше того, тут все украшено в романтическом стиле, будто мы и правда молодожёны. Кашусь на Колганова, тот озадаченно оглядывается. Софа, я посплю в гостиной на первом этаже. «Зачем?» место и здесь вполне хватит. Возражаю, надеюсь, что мой равнодушный вид убедит мужа. Калганов переводит взгляд на постель, и я уже почти жду, что он согласится. Ведь если был бы против, то сразу отказался бы. В этом смысле он никогда не был нерешительным, что тоже мне нравилось. Миш? Он оборачивается ко мне. Смотрит слишком пристально. А затем медленно опускает сумки на пол.